Номер 13. Байка. Умные животные. Целый ряд моих пациентов страдает проблемой, называемой в психологии и философии проблемой антропоцентризма. Антропоцентризм проявляет себя формированием представлений о прочих тварях земных по своему образу и подобию. Моя кошка понимает, собака думает. Некоторые даже приписывают человеческие качества и характеристики неживым предметом классический пример очеловечивания машины с уговорами ее завестись и поглаживанием в прямом и переносном смысле еще наглядный пример игроманы лица, подверженные неопределимой тяге к азартным играм которые уверены в том, что игровой автомат уже набрал достаточное количество жетонов и справедливо будет поделиться да, вспомните хотя бы как кругнулись на попавшуюся на пути табуретку в пример пациентам я привожу свою собаку, 10 лет служившую мне верным примером теории научения, добермана по кличке Крис. Как только я задвигал по вечерам клавиатуру компьютера, пес тут же прибегал в комнату с остро торчащими верхушами и поводком в зубах, демонстрируя, что он точно знает, кто и с кем сейчас пойдет гулять. Можно было бы приписать ему способности к телепатии, если бы не теория условных рефлексов, созданная академиком павловым мораль чему только не поверят люди когда им этого очень хочется анна де Сталь. люди обычно склонны верить в то чего они желают юлий цезарь большинство людей обладают совершенно уникальной способностью все принимать на веру олдос хаксли комментарий в доказательство ошибки приписывания человеческого интеллекта животным психологи и этологи, специалисты по изучению поведения животных, рассказывают историю про умного Ганса. Так стали звать одного коня, жившего в начале XX века. Люди, видевшие его выступления были уверены, что он способен производить сложные арифметические вычисления. Стоило только попросить его сложить или вычесть одно число из другого, и конь начинал выстукивать копытом правильный ответ. В конечном итоге выяснилось, как Гансу удавалось это делать. Если условия задачи шептали коню на ухо, он никак не реагировал. Но четко выстукивал копытом правильное число, только когда рядом присутствовал дрессировщик, который тоже слышал вопрос. В действительности Ганс очень чутко реагировал на еле уловимое Намеки, невербальное поведение, которое дрессировщик подавал ему бессознательно. Дрессировщик знал правильный ответ, и когда Ганс отстукивал копытом необходимое число раз, неосознанно напрягался. Конь хорошо воспринимал все микросигналы, характеризовавшие напряжение дрессировщика, и для него они служили сигналом прекратить стук. После выявления феномена умного Ганса исследование поведения животных Старательно проверяются на наличие подобных бессознательных намеков. Диапазон применения байки. Психические расстройства непсихотического уровня. Семейное консультирование. Бизнес-консультирование. Терапевтические мишени. Иррациональная установка антропоцентризма.